Глава 12. Лилия. Сегодня мы с Мариной ушли к дедушке в больницу. Заскочили по пути в магазин, купили всяких вкусностей. По дороге рассказывала малышке разные сказки, которые помнила сама. Она слушала так внимательно, что я порой ловила себя на мысли, что ребенку не читали книг. Дед встретил нас с улыбкой на лице. После операции глаза в норму не до конца пришли, но он уверенно шел на поправку. Обещали через три дня уже отпустить домой. Мы провели у него около часа. Рассказывали о походе в парк, о том, как отдыхаем, чем занимаемся. Девочка не слезала с его колен, прижавшись всем телом. Вот что бывает, когда ребенку не хватает внимания и заботы. Он ищет это все у других людей. Стас еще с самого раннего утра уехал по своим делам. Лишь написал короткое сообщение «Доброе утро». Тяжело ему решать столько накопившихся проблем. Но я уверена, он справится. С его выдержкой и стальным характером можно и не такими вопросами заниматься. Рука сама нашла и машинально поглаживала его подарок. Цветок лилии был настолько аккуратным и красивым, что я могла рассматривать его часами. А может, дело даже в том, что у меня никогда не было вот таких дорогих украшений. Да, уши проколола себе сама в подростковом возрасте, но эти тонкие серебряные колечки были настолько крохотными, что я их не замечала. А может, я так трепетно отношусь к подвеске, потому что мне ее подарил именно он? На обратном пути все же завернула в книжный магазин. Купила сборник детских стихов и сказки о животных. Вот как домой придем, пообедаем и сядем читать. Марина еще попросила меня купить раскраску. В итоге мои руки были забиты пакетами, ведь кроме раскраски взяли карандаши, фломастеры, альбом с красками. До самого вечера занимались творческими делами. Рисовали, раскрашивали, много разговаривали и читали. Лучшие работы поставили у стола и сделали мини-выставку. Стас приехал к ужину, взвинченный и уставший. Принял душ, съел свою порцию, по очереди поцеловал меня с Мариной в щеку и ушел в комнату. Он долго с кем-то разговаривал по телефону, ругался чуть слышно, несколько раз ударил по стене кулаком. Я старалась отвлечь ребенка, хотя, скорее всего, пыталась отвлечься сама. Почему-то вдруг стало страшно, что он не справится и своего обещания не выполнит. И так грустно и обидно оказалось на душе, хоть вой почему вот так с ним со мной поступают неужели я настолько плохая партия или этим людям ничего и никого не жаль когда марина уснула я зашла к мужчине он сосредоточенно читал какие-то бумаги лишь вскользь посмотрел на меня тихонечко присела на край дивана и стала ждать не полезу же я к нему с расспросами вон он какой злой и хмурый еще о грибу ни за что у меня свадьба через два дня шокировал он меня «Предупреждать надо хотя бы. Хорошо, что сидела». Нервно сглотнула, переплела пальцы и сложила руки на коленях. Вот и все. Чувствовала, как сердце забилось в бешеном ритме, а в горле образовался ком, который не хотел сглатываться. «Завтра я должен забрать Марину. Марта в истерике, как бы сюда ни наведалась». она придет, я больше чем уверена, и обвинит меня. Что ж, постараюсь выдержать атаку. А лучше вообще из дома уберусь, чтобы на скандал не нарываться». Потерпи немного, все идет по плану, просто тяжело решать одновременно все вопросы. Я кивнула. Хороший у него план. По мне бьет. Сильно. Он осторожно положил свою руку на мои сцепленные пальцы. Верь мне. А что еще оставалось? Только верить. Всю ночь просидела у окна и смотрела на спящий город. Горевала о несправедливой судьбе, которая только подарила мне кусочек радости и счастья, а теперь вырывает его так, словно это счастье перепало мне ошибочно. Глаза постоянно наполнялись слезами, а я их смахивала тыльной стороной ладони, зло стискивала зубы. Вот ведь как бывает. живешь, стараешься вырваться в люди, работаешь, чтобы хоть как-то прилично выглядеть, и все равно не такая, не подходящая. И чем больше я думала, тем сильнее казалось, что Стас один не справится. Задавят, съедят, станут угрожать, Марина или мной, но сделают так, чтобы он подчинился. А я не хочу его терять, я буду бороться. Рвать зубами или мять дёснами, неважно. Но буду бороться вместе с ним. Правда, пока не знаю как. Утром я собрала Марину. Заверила, что мы обязательно увидимся, и очень скоро. Не хотелось врать ребенку, но другого выбора все равно не было. Как только за ними закрылась дверь, я без сил опустилась на пол. Слишком тихо. Слишком одиноко. Все сразу стало слишком. Сегодня у меня был еще один свободный день по договору, который, кстати, уже оплатили. Не хотелось бы думать, что от меня таким способом откупились. Чтобы не забивать голову всякой ерундой, поехала на работу. Нужно было отвлечься. А в четырех стенах, хранящих воспоминания последних дней, это сделать было не так-то просто. Светлана Сергеевна оказалась очень рада моему появлению. Ничего не спрашивала, лишних вопросов не задавала. Надеюсь, мой подавленный вид был не настолько печален. Я сразу включилась в рабочий процесс, отвечала на звонки и направляла сотрудников по нужным адресам, заполняла и пополняла портфолио. Ближе к вечеру Светлана Сергеевна отправила меня с договором по адресу, и основа оказалась мужем на час. И внутри все замирало от волнения, когда я поднималась на пятый этаж нового дома в элитном районе. Но сердце отмерло, стоило на пороге квартиры встретить Влада. Я продолжила улыбаться своей профессиональной улыбкой, разулась и прошла в кухню. Что ж, приблизительно этого я и ожидала, когда увидела его. Накрыт стол на две персоны, горят свечи, приглушенный свет и тихая музыка. Подошла к столу, задула маленькие огоньки. Ужин при свечах, завтрак при огнетушителях. Что у вас сломано? В заявке вы не указали поломку. Мужчина скрестил руки на груди. Я тебя за другим пригласил, поговорить хотел. У вас есть час по договору, хотя... Осталось пятьдесят минут, я слушаю. Хватит поясничать, я про Стаса поговорить хотел. Вот мне меньше всего про него хотелось говорить, а еще я обещала верить, и как-то странно разговор у нас начался, сужена при свечах. Внимательно слушаю. Ты ему не пара. Закатила глаза, мысленно спросила судьбу, за что мне это? Опять? Одно и то же. Влад уже какой по счету человек, который делает такие заявления? «Почему это?» «Мне вот интересно. Очень интересно, что во мне не так». «Ты не того полета птица». «А для тебя, значит, того», — указала глазами на ресторанную еду. «Сам бы до такого точно не додумался». «Я — это совсем другое. И не об этом сейчас. Он мужчина, который ходит в таких кругах, которые тебе и не снились. Стас всегда на виду, за ним следят, на него чуть ли не молятся. А тут рядом с ним появляешься ты». Серая моль, гадкий утенок. я в правильном направлении иду. Нормально отношусь к критике, разумеется, если она относится не ко мне. И вот сейчас я просто чисто физически испытывала давление на себя, и мне очень сильно захотелось достать разводной ключ из чемодана и прямо-таки прицельно проехать им по одной самоуверенной морде лица. Ну ты близка к этому. Девушка должна быть сногсшибательной. Могу сбить тебя с ног и доказать свою сногсшибательность. Да ты можешь послушать «Нет, потому что ты переходишь к оскорблениям. Если ты мне мстишь за свою девушку, то не стоит. После драки кулаками не машут. Если ты по чьей-то наводке решил меня унизить, тоже не старайся. Мне чихать на ваше мнение. Итак, у тебя осталось двадцать минут. Но выполнять договор не буду, тебе возместят процент». Развернулась и пошла обуваться. «Да я о тебе, дура, беспокоюсь. Он ведь в свадебное путешествие уедет, а ты здесь останешься». «И что с того?» Он мне звезду с неба не обещал, свататься не приходил. Неужели я должна переживать? Влад, успокойся, не накручивай себя. Если вы боитесь, что я приползу на свадьбу и буду позорить Стаса перед партнерами, то, поверь, мне дела нет до этого». Я вышла с гордо поднятой головой, хотя внутри все переворачивалось. «Мне нужен отдых, желательно подальше от этого города. Как можно дальше. Что-то слишком много давления на меня одну». Влад же открылся с совершенно новой стороны. Интересно, а что ему пообещали за этот разговор со мной? Новую должность или деньги? Или то и другое? И что-то мне подсказывало, что Стасу о моем визите доложит уж больно высокая ставка. А тут я, заморашка нарисовалась. Ничего, вы еще увидите, какого я полета птица. Слова Влада все же на меня повлияли, и сильно. Мне нужна была помощь, не только психологическая, чтобы выговориться. Мне нужен был совет знающего человека. Светлана Сергеевна, можно к вам приехать? Я больше никому не доверяла, кроме этой женщины. Она продиктовала мне адрес, и уже через пять минут я садилась в такси.